— Саня, сэр Джихар, какой большой орел! жихар пригляделся. — Где же там орел? — Это демон костяный уж Принц поднес колбу ладонь. — Да, я, кажется, различаю руки и ноги. — Эх, мечтательно, — сказал Джихар, — вот кому позавидовать можно. — На воздусях пребывает... «Прохладно живет». Они даже песню про себя сложили. «Что нам, демонам, день работам, два летам?» А доводилось мне его вблизи видеть. Шел я из кабака вечером. Всю одежду, конечно, пришлось там оставить. А у меня такой порядок. Иду переулочками, ладошкой прикрываюсь. Гляжу, стоит. Руки скрестил на груди, Нижнюю губу отклячил и глядит на меня, как на пустое место. Ха, презирает. Они ведь ни на что больше не годятся, только презирать мастера. И как же вы поступили, сэр Джихар? Ну, по всем правилам вежества. Плюнул ему в шары и дальше пошел. Да хоть запрезирайся ты. Э-э-э. И... Давай-ка с открытого места уберемся и скатерку побережем, как бы он нам на голову не нагадил в знак презрения. И точно. Демон у себя на воздусях как-то подозрительно задергался, а действительность самым суровым образом подтвердила опасения богатыря. Только в кустах и спаслись. Безымянный принц закипел гневом,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 и вонзилась в дорогу, а вслед за ней плавно опускались выбитые перья. Потревоженный демон тяжелой гулко замахал крыльями, стронулся с места и неторопливо полетел по своим делам. — На гору Кавказ направляется, — определил Жихарь. — Вы знаете это, наверное? — Да баба у него там, — досказал Жихарь.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 Но и жениться, не обретя королевства, я не вправе. А может быть, все же следует поискать славной погибели на прямой дороге? А кинем денежку Только женатая дорога чур не в счет. Так и поступили. Выпало коня потерять. Неужто уступим кому своих лошадушек, сказал жихарь? «Да заодно и проверим, чей конь резвее». На Ржавого он, конечно, не надеялся, но все-таки. Всадники подтянули подпруги, закрепили переметные суммы, вскочили в седло. Будемир занял свое место на Жихаре и голосом подал сигнал. Его опять назначили в судьи. Гнедой и Ржавый рванулись с места,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 не только безымянной, но и безлошадной. И гнедой, и ржавой вместе с седлыми припасами и частью оружия исчезли.